Глава 9. Генри и Агнес остались одни в комнате с кариатидами. Сделавший описание палаццо, литературный паденщик, а может, это был художник, совершенно правильно отметил недостатки камина. Каждая его деталь говорила о вопиюще дурном вкусе, била в глаза роскошью. Между тем невежественные приезжающие всех родов и званий дружно восхищались камином,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 — Если я понадоблюсь властям, — шепнул Генри, указывая на ключ, — я буду через час.